23. Ты что? Совсем с ума сошел? Заорала я на Дениса и побежала к несчастному капитану, чтобы немедленно освободить того от позорной участи. Но этот гад ловко перехватил меня и пару раз хорошенько встряхнул. Ты что, и правда такая дура? Или ты думаешь, что это я тебя придушить хотел, чтобы тут же и прикопить? Ну, давай, скажи, скажи, что ты так считаешь, и тогда я тебя оставлю с этим твоим ментом, если ты и правда такая идиотка. Все это он прорал о мне в лицо, с болью смотря прямо в глаза. Нет, нет, я не думаю, я не знаю. Да что в самом деле происходит? На последних словах я тоже уже орала, потихоньку сходя с ума от происходящего. Боже мой, кому верить? Привязан. Как такое может быть, что капитан л ю т а й в голый привязан к дереву? Это страшный сон или... Никогда бы не подумала, что мой любимый способен на такое. А что, если он врет мне? Так, стоп, Женя. Нужно вначале во всем разобраться. Ну, раз ты так не думаешь, тогда просто постой спокойно и послушай, что расскажет тебе этот милый человек. И тогда я обещаю, что отпущу его. Если, конечно, ты сама этого захочешь. Усмехнулся Денис. Я согласно кивнула. Только прикрой его чем-нибудь. Я старалась не смотреть на г о л о в у капитана, но все же взгляд иногда нет-нет, но падал куда не следует. Денис усмехнулся и развел руками, мол, нечем. Ну ладно, чертов ты извращенец, твоя взяла. Ну хоть не свети ему туда больше. Это бесчеловечно, попросила я. Денис подошел к капитану, посветил ему фонариком прямо в глаза, отчего тот немедленно зажмурился, и вытащил что-то похожее на носок у того изо рта. Лицо жуткое, красное, покрытое волдырями, лицо скривилось от були. Капитан крякнул и п р о х р и п е л «Женя, не верьте ему, это он, хотя...» Денис тут же затолкал носок о б р а т н о ему в рот, схватил меня за руку и повел прочь с поляны. Я принялась сопротивляться. Лютаев в ужасе и отчаянии что-то там замычал, а Денис будто того и ждал. В два прыжка достиг капитана – И прошипел ему прямо в лицо. «Я тебя предупреждал, урод. Или ты тут сгнить хочешь? А может, опять мордой в муравейник хочешь? Может, думаешь, что тут твои корочки тебя спасут? Давай, у тебя последний шанс. Или так и будешь тут г о л ы висеть, пока не сдохнешь. А я потом вернусь, медом тебя намажу. Тут как раз недалеко пчелиный рой». «Денис, не надо, слышишь? Прекрати!» Орала я, пытаясь оттащить археолога от изуродованного капитана. С пятой попытки мне все-таки это удалось. Я упросила Дениса оставить Лютаева в покое. В конце концов, лежачего не бьют, а он у нас еще и привязан. Я не могла поверить, что тот, кого я так люблю, способен на такие зверства. «Ну давай, расскажи, как ты здесь оказался. Будешь рассказывать, или фигней страдать продолжишь?» Лютаев в ответ энергично закивал – что могло означать что угодно, но Денис снова вытащил у него изо рта носок. «Мы должны были встретиться на автовокзале». «Но это я ей так сказал». Отдышавшись и отвернув голову в сторону, сплюнул капитан на землю. А сам сюда приехал на машине и ждал за кустами, когда она появится на остановке. «Долго же вы ждали? Я там минут двадцать стояла», – растерянно произнесла я. «А ты думаешь, так легко, что ли?» Выплюнул он мне с такой ненавистью, что я даже отступила назад. «Что легко?» Все же спросила я. «Ну, давай, скажи, что ты должен был сделать?» Рявкнул на него Денис. «И за что я тебя, тварь, мордой в землю тыкал? Давай, давай, герой чертов, расскажи все, что ты мне рассказывал». Лютаев снова смачно сплюнул на землю и зло произнес. «Напугать». «Дуру эту с длинным носом напугать я хотел. Довольны?» За дуру он тут же получил удар в нос, а я закричала, чтобы Денис прекратил все это. «А зачем вы меня напугать хотели? Вы же меня и придушить так могли». «А он бы и придушил», – хохотнул Денис. «У него в машине и лопата была. н о чтобы тут же закопать. Хорошо, я вовремя успел, а то ты уже глазки-то свои красивые закатила». Я стояла как пришибленная и не знала, как вообще реагировать на это вот все. «Ну что, сволочь, давай уже сначала всю историю, не томи меня. Я из последних сил сдерживаюсь, чтобы тебе почки не намять». В конце концов, Денису явно надоело, что разговор наш никак не двигается с места, и он решил поторопить Лютаева. «Я… я же уже все рассказал». Бормотал капитан, но, увидев, как Денис снова поднял руку с носком к его лицу, заговорил. «Я, когда сюда в первый раз еще приехал, сразу неладное заподозрил. Ингу я знал, она к сеструхе моей в гости часто приходила. Нормальная девка была, по части нижней, только без тормозов совсем. Если что захочется, так все, никаких препон. Ну, я с ней тоже грешным делом пару раз кувыркался». Но потом у меня Танюха моя появилась, я эту шмару лесом послал. Она, кстати, особо и не обиделась. Сеструха моя на нее часто, правда, жаловалась. Она у нее вечно парней уводила. Ну, я ей говорю, чего ты с ней общаешься-то? А эта идиотка и заявляет, что, мол, врага нужно держать поближе. Дуром, мать ее! Тут Лютаев попросил сигарету, но Денис показал ему кукиш. Тот снова сплюнул на землю. но продолжил. Ну и вот она как-то опять в слезах прибегает, кричит, что та у нее парня увела. Я говорю, мол, ты ей в лобешник, что ли, уже дай, сколько же можно терпеть? А эта дура и заявляет, что она знает способ мести получше. Поэтому я, когда трупак увидел, сразу на сестру подумал. Подумать-то я подумал, а сам молчу. Надеялся, что все-таки не она это. Тут как раз бабку убили, но я и вздохнул. потому что нафига сеструхи бабка какая-то». Тут Лютаев сделал очередную попытку выцеганить сигарету, и Денис все-таки сжалился над капитаном. Тот прикурил, втянулся. Я затаила дыхание. А эта дура прибегает ко мне и как на духу все выкладывает. Орала, все сопли по морде размазала. Я ей говорю, «Какого художника ты за ней пошла?» Она Эта тварь с моим, моим мужиком, понимаешь, гулять шла. А я знаю, что он ей нафиг не нужен. Я ее окликнула, она мне рукой такая махнула. Типа «до свидания». А мне, знаешь, как обидно стало. Ну и послала бы ее лесом. За каким, я тебя спрашиваю, ты за ней пошла. Да я ей говорю по-хорошему, отдай мне Юрку. Шалава ты раз такая. Она смеется. Представляешь, мне в лицо р ж ё т и д и т задом своим во все стороны виляет. «Вертихвостка. Я за ней. Она меня уродкой назвала, понимаешь? Она сказала, что на меня н и один мужик по доброй воле. Я... Я не хотела. Я не знаю, как так вышло. У меня в глазах все прям поплыло. А в кармане веревка. Я... Я белье вешала. А тут...» Лютаев натурально сплюнул на землю, грязно выругался и продолжил. «Я эту аффективную спрашиваю. Бабку ты какого художника зарезала?» а она мне на голубом глазу и выдает. Да мы когда орали, Фанька все слышала, карга старая. Так и шли. Шлюшка это, я и бабка за нами. Короче, она меня шантажировать начала. К деду пришла и сказала, чтобы он мне передал. Типа я знаю, о чем речь, и должна теперь к ней припереться. Но я и приперлась. Да кто знал-то, что она столько денег попросит. А тут я еще вспомнила, что матушка моя в ее застенках умерла. И все. У меня опять та пелена перед глазами, понимаешь? Сама не помню, как нож схватила. Я этой сумасшедшей говорю. Язык-то зачем ей вырвала? А она смотрит так на меня. Странно, мычит что-то. Тут, если по чесноку, я здоровый крепкий мужик, сам ее бояться стал. Думал, знаю человека, росли вместе. А оно вон как. По-моему, у нее крыша совсем потекла. Дальше что было? Перебил его Денис. «Ну чего дальше-то?» Я ей сказал затаиться, в деревне больше не появляться, деду сказать, что работу в другом городе предложили и что скоро уедет. Сказал, чтобы заявление на работе написала об увольнении и вела себя спокойно. А она потом снова пришла, пожаловалась, что это вот... Тут Лютаев кивнул на меня. Приходила, вынюхивала все, рассказала, как на директрису все спихнула. «Погодите». Я не удержалась и воскликнула от догадки. «Лана – это Света, да? Секретарша школьная? Ну верно ведь, Светлана, можно Светой называть, можно Ланой. Но почему я сразу не догадалась?» «Постойте, а как она сестрой вам может быть?» «Да не сестра она мне, в смысле, не родная. Ее мамаша сдохла в тюрьме, в той как раз, где бабка эта надзирательница работала, а папаша женился на моей матери». «Когда они к нам жить пришли, мне уже почти 20 лет было. н ну, о вроде как все нас роднёй считают. н о так и говорю, что Ланка мне сеструха. Чтоб не объяснять всякий раз. Но мы всё равно нормально с этой пришибленной общались. Она у меня на глазах выросла». Лютаев молчал, видимо, предавшись воспоминаниям. Только вот Денис был совсем не склонен предаваться меланхолии. «Дальше. Дальше что было?» «Дальше я ей вот позвонил». Снова кивок в мою сторону. В кино пригласил. А она что? Денис аж вперед подался. Отказалась. Я-то выведать хотел. Что она там накопала? Мне показалось, или при этих словах Денис расслабился и выдохнул? Значит, если бы я не стала это раскапывать, вы бы Юрку Плотова так и закрыли, да? Я расследовал. Издевайтесь? Лютаев отвернулся и замолчал. «Короче, когда она сама мне позвонила, про деда рассказала, я испугался, что теперь на Светку выйдут. А там копни немного, и все раскроется. Сама-то она уже далеко, свалила сразу, как ее директриса там за что-то уволила. Удачно очень. Но ведь найдут, начнут историю с Юркой раскручивать. Это ведь его Инга увела, когда они в городе жили. Ты прям складно рассказываешь. Только мне кажется, что все не так было». «Но ты молодец, сразу видно, любящий брат, в с ё на девку свалил. Только вот фига бы ты все это рассказал, если бы у самого рыльца чистое было!» Ухмыляясь, сказал Денис. Лютай вдернулся, как от удара, но промолчал. «Что теперь, отпустите или здесь оставите?» «Я все сказал, обещание свое выполнил». Денис немного подумал, посмотрел на меня и склонил голову на бок, ожидая моего решения. «Надо Иванычу позвонить. Я телефон где-то выронила. Свой дашь?» Я протянула руку, и Денис коснулся меня теплой ладонью, в которой лежал телефон. Но прежде чем я успела его взять, включил звук, и по полянке разнесся голос Лютаева. «Диктофон. Денис записал все на диктофон. Какой умный мальчик». Я послала ему воздушный поцелуй, и тот изобразил жест, будто ловит его и подносит к сердцу. В другое время я бы прыснула с осмеха, но сейчас был не самый подходящий момент. Я набрала номер участкового. «Иван Иванович, это Женя. Кажется, мы нашли убийц». Пока ждали Ивановича, Денис отвязал Лютаева и кинул ему одежду. Пока тот еле одевался затекшими руками, стоял рядом на случай, если он попытается сбежать. Да только переоценил археолог-капитана. Лютаев, едва оказался на земле, сразу же принялся заваливаться в бок. Пришлось Денису помогать ему одеваться. Потом он связал капитана и повел его в сторону дороги, где и оставил нас на время, пока ходил за своей машиной, которую где-то прятал до этого. Лютаева усадили на заднее с и д е н ь е и привязали руки к дверной ручке, чтобы не сбежал. Я облокотилась о бампер и спросила. «А можно узнать, что ты здесь делал?» Денис картинно вскинул руки и изобразил удивленное лицо. «Как это что? За тобой приехал?» «Угу, ну да. Скажи, там, в торговом центре, это ты был?» Он немного помолчал, закурил и только потом ответил. «Я слышал, как ты меня окликнула, видел тебя. Потом понял, что не могу не поговорить с тобой. Объяснить. Что объяснить?» «Все. Мое исчезновение и вообще...» Давай об этом не сейчас. Я, правда, очень устал. А что касается того, как я здесь оказался? Я давно уже приехал. Машину недалеко от твоего дома бросил. Дальше пешком пошел. Пока решался, смотрю, ты собралась куда-то. Но я и пошел за тобой. Честно говоря, думал, на свидание идешь. Тут он ухмыльнулся, а я вскочила. «Так ты следил за мной?» «Называй это как хочешь». Главное, что я вовремя успел твоего капитана обезвредить. Тут мне, если честно, совсем нечего было возразить и сочла за нужное промолчать, а потом подумала и едва слышно прошептала. Спасибо. Свету нашли быстро. Брата она в очередной раз не послушалась и никуда не поехала. Пряталась у институтской подруги. Девушка вначале все, конечно же, отрицала, валила на собственного деда, который якобы люто ненавидел у б и т ь с матери своей подруги детства. И якобы это послужило причиной отсроченной мести. Потом винила брата, который подговорил ее разобраться с обидчицей. В конце концов, поняв, что брат давно уже все рассказал и всем все известно, она полностью признала вину и теперь ждала суда в следственном изоляторе. «Мы с Денисом уверены, что Лютаев принимал непосредственное участие в убийстве бабки. Только доказать это будет сложно. Да не н а ш э т о теперь дело. Капитан, как минимум, должен будет ответить за недонесение и за попытку моего убийства. А это уже немало, так что зря он надеялся ускользнуть от наказания». Юрку Плотова встречали всей деревней с хлебом и солью. В первых рядах ему строила глазки Маринка. Радость ее главным образом выражалась в том, что недавно она узнала, что бывший ее сожитель Анатолий Петрович получил новый срок за убийство в стенах колонии и теперь явно нескоро окажется на свободе. Дед Митяй уехал из духовки навсегда, не выдержав позора. Старика мне было жалко до слез. После всего случившегося я старалась его избегать, но он нашел меня сам. «Я ведь виноват перед тобой, Женя». Первое, что сказал мне этот несчастный, сгорбленный старик. Перед ними, обеими. «Нет, Дмитрий н и к о н о р о в и ч ну что вы, вы не виноваты!» Пыталась я выразумить старика, но он лишь мотнул головой. Тогда, шестьдесят лет назад, я все видел. Вот оно как. Я все видел и никому не сказал. Струсил я ж е н я Перед Христофоровной всю жизнь виноват ходил, а перед Ланкой... Я сам должен был их наказать всех. Тогда бы не было вот этого вот всего. Не случилось бы. Старик махнул рукой, встал из-за стола и, не прощаясь, ушел. Кстати, о привидении. Вчера мне позвонил Иваныч, предложил встретиться, поговорить. Учитывая, что мы с ним после тех событий в лесу так и не виделись по разным причинам, я была не прочь поболтать с участковым. Я пригласила его к нам на обед, и ровно в два часа он стоял под дверью. Ради такого дела Христофоровна нарядилась в лучшее свое платье и заставила меня достать серебряный сервиз. Я терпеливо ждала, когда мужчина перейдет от обеда к делам, но, хвала богам, мне хватило ума этого никак не показывать. Христофоровна тоже молчала, хитро поглядывая на участкового. Наконец Иваныч насытился, довольно крякнув, и произнес. «Я к тебе, Женя, вот по какому делу!» Ты мне скажи, если бы ты узнала, что п р и в е д е н и е я нашел и задержал, что бы ты на это сказала? Здорово. Я могу узнать, кто это? Можешь, конечно. Только вначале скажи, какого наказания ты бы хотела для него? Иван и в а н о в и ч ну чего вы все вокруг да около? Наказание пусть суд определяет, я-то что, не томите. Иваныч помялся, что-то проблеял, покраснел. — Да и оно, Женя. Не хотелось бы, чтобы до суда дело дошло. — Почему это? — Надо сказать, участковый знатно меня заинтересовал. Всегда таким честным мужиком казался. Неужели кто-то его подкупил? — Потому что жалко дуру. — Дуру? — Ну да, Каринка эта, бестолочь. — Карина? — д о быть того не может. Но зачем? — Домстила она тебе. — Ты что думаешь? Она в Юрку оказывается влюбленная, а ты его в обезьянник. Эх, бабы дуры. Честно говоря, я выпала в осадок. Каков Юрка Казанова? Все девки сохнут по альбиносу. Что ж они в нем такого нашли? Ни рожи, ни кожи, ни ума. Ладно уж, чего теперь? – вздохнула я. Вы только ей внушение посильнее сделайте, а то ведь она меня вполне прибить могла. Иваныч Добрая Душа таким раскладом остался очень доволен и обещал теперь каждый день забегать к нам на обед. Моя подруга Ленка снова вышла замуж за бывшего мужа. И пока они живут душа в душу. Хотя прошел всего месяц, и что там будет дальше, совершенно непонятно. На днях звонила мама, сказала, что скоро они с дядей Васей собираются ко мне в гости, раз уж меня на работе не отпускают. Готовимся с Христофоровной к худшему, но надеемся, что мама все поймет и простит. Катерина теперь часто приходит к нам в гости, если не сказать, что каждый день. Бабуле моей совсем не скучно теперь, и я со спокойной душой могу отлучаться куда угодно. Я, наконец, получила долгожданный отпуск, первую часть которого планировала провести с Денисом.